Какая-то чертова головоломка. Упавшая книга называлась «Жизнь Уильяма Эшблеса» Бейли. Она лежала открытой, и несколько пожелтевших от времени страницы выпали. Дойль бережно вложил их на место, любовно закрыл книгу, стряхнул с пальцев в прах и уставился на бесполезный том. Пожалуй, сказать, что жизнь Эшблеса недостаточно документирована, это еще очень сдержанное высказывание.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 Самолет пошел на посадку. Дойл устало зевнул, уши заложила. А сейчас забудь Эшблеса, чем бы ни оказалось то, за что Дэроу собрался заплатить тебе 20 тысяч долларов, это связано с колледжем. Он отхлебнул еще глоточек виски. Надо сказать, что Дойл испытывал некоторые опасения относительно сути предстоящей работы, и каждый выпитый глоток виски подкреплял в нем слабеющую надежду, что, может быть,.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 Конечно, Дуэль знала Дере, с незначительных начинаний в 1930-х она превратилась под мудрым руководством такой яркой и неординарной личности, как Деру, в мирового лидера в области научной индустрии и успешно соперничала с такими компаниями, как IBM и Honeywell. Именно Дере занимала лидирующее положение в разработке и проведении космических программ и в области подводных исследований. Дуэль вспомнил также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 Непостижимо. доль никогда не видел этот том, но читал его подробное описание и был уверен, что это та самая книга. Лорд Робб был сыщик-любитель, и его дневник — единственный источник некоторых наиболее колоритных и невероятных криминальных историй 1810-1820 годов. В этом документе встречаются потрясающие истории о дрессированных крысах-убийцах, мстителях, выходящих из могилы,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 Дойл, сказал Дерву, я думаю, вы уже узнали нашего шефа безопасности. Блондин обернулся, и через мгновение Дойл узнал Стирфорта Беннера. Волосы молодого человека были коротко пострижены и завиты, а тоненькие уськи, никогда особенно не бросающиеся в глаза, сейчас отсутствовали. Беннер, радостно воскликнул Дойл, направляясь к нему. Я подозревал, что ты должен быть как-то связан с этой затеей.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 Когда перестань волноваться, потому что я совершил скачок соло в маленькую дыру в 1805 год два часа назад. Доль подозрительно уставился на него: Неужели ты это сделал? Перекрестясь и ожидая неминуемой смерти, они одели меня как куклу ксклановца который вдобавок предпочитает металлические облачения и не нуждается в прорезях для глаз, а затем заставили встать на платформу около ограды, пока не выстраивали свою адскую машину по другую сторону ограды. И затем, ух!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 Зажигалку, кварцевые часы сейка, крошечную записную книжку, автоматический пистолет 25-го калибра и, по крайней мере, три пластинки золота, в унцию каждое. «Собираетесь подкупить туземцев стеклянными бусами?» — поинтересовался Дерроу. Он благодарно кивнул Беннеру, который уже спрятал стилет и стоял рядом с Дойлем. «Вам известно, что это — грубое нарушение условий нашего соглашения. Вам вернут 50%.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 Дойл отправился искать освободившуюся гардеробную. Правда, сначала он ошибся и, наткнувшись на переодевавшихся гостей, пробормотал «Извините». Наконец, Дойл достиг желанной цели. Он открыл дверь. На табуретке сидел скучающий охранник. Охранник насторожно приподнял голову и уставился на Дойла, но, убедившись, что перед ним не треф, облегченно вздохнул. «Вы и спросил охранник, вежливо отрывая зад от табуретки. «Да. Замечательно. А теперь быстро снимайте одежду».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 Дойль услышал над ухом звон металла, посмотрел на Бэннера и увидел приклады двух пистолетов, торчащие из кожной суммы перекинутой через плечо. Он услышал не поводив и цокот копыт. Первая карета тронулась с места. Куда мы сейчас направляемся? В подробностях я имею в виду. Туда, к изгороди, между двумя столбами, завеса не подняты. Видишь низкий деревянный помост? Открытая платформа, подтянута прямо к краю изгороди. «Ага», — сказал Дойль, стараясь скрыть волнение.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 Лошадь громко била копытом по деревянному настилу. настилам. «Чего мы ждем?» – прошептал Дойль. «Надо дать время тем людям все подготовить и убраться отсюда за пределы участка». Кареты стояли неподвижно, но Дойль все равно продолжал чувствовать тошноту. Смешанный запах бензина и металла в шатре становился невыносимым. «Мне не хотелось бы говорить, но этот запах...» «Внезапно что-то изменилось. Стремительно, но без движения».